То, что противостоит этому верованию, распространенному во всем человечестве и убедительному как для мудрецов, так и для народов, — это иудаизм и возникшие из него религии. Они учат, что человек сотворен из ничего и таким образом ставят перед ним трудную задачу связать с этим происхождением из ничего бесконечную жизнь после смерти. Действительно, иудаизму удалось огнем и мечом изгнать из Европы и некоторой части Азии это утешительное первоверование человечества. И долго еще будет оно в изгнании. Но как трудно было справиться с ним, показывает древнейшая история церкви. Большинство еретиков, например, симонисты, василидианцы, валентинианцы, маркианиты, гностики и манихеи были приверженцами именно этой древней веры. Отчасти даже сами иудеи подпали ей, как об этом свидетельствуют Тертулян и Юстин в своих диалогах. В Талмуде рассказывается, что душа Авеля переселилась в тело Сета, а потом Моисея. Даже известное место из священного писания, от Матфея, Глава 16, стихи 13-15. Получает свой глубокий смысл лишь в том случае, если предположить, что оно было высказано при условии догмата метапсихоза Правда, Лука, у которого тоже встречается это место, глава 9, стихи 18-20, прибавляет. «Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес» то есть приписывает евреям предположение, что такой старый пророк может еще воскреснуть во всей полноте своего существа, что представляет собой явную невозможность, так как они ведь знают, что пророк вот уже шесть или семь столетий, как лежит в могиле, и, следовательно, давным-давно обратился в прах. В христианстве место учения о переселении душ и об искуплении последними всех грехов содеянных в прежней жизни, заняло учение о первородном грехе, то есть об искуплении греха, содеянного другим индивидуумом. Итак, и учение о первородном грехе первое непосредственно, второе косвенно отождествляет и притом с моральной тенденцией человека, живущего теперь с человеком, жившим прежде.